Вера Арт. Пустая колыбель. Страшная эпидемия поразила страну. С каждым днём всё больше новорождённых становятся жертвами неизвестной болезни, не дающей детям прожить на свете и дня. Врачи бьют тревогу. А религиозные и политические деятели пытаются использовать ситуацию в своих целях. Долгожданная беременность для героини оборачивается кошмаром. Несмотря на мнение окружающих, она решает сохранить ребёнка, не представляя, каким ужасным последствиям это приведёт.